Позволь сказать, что ты обалденно выглядишь, приснисло Нора, заглянув в комнату Лекси. Спасибо, Лекси улыбнулась и повернулась к зеркалу, разгладив идеально сидящее изумрудно-зелёное шёлковое платье. Сегодня ей исполнилось 18, и внизу собирались десятки гостей, половину из которых девушка даже не знала, а тот единственный, кто имел значение, был сейчас на другом конце города, и она даже не имела возможности сегодня увидеться с ним. Талер позвонила ей рано утром, и они проговорили полчаса, пока мать не стала стучать в её дверь. Ты его сегодня видела? Нора догадалась по грустному лицу Лексе. Нет. Мать потащила меня в свой спа, и мы полдня там проторчали. Потом вернулись и опять что-то делали, какую-то ерунду, которую я и вспомнить не могу. Я хотела хоть на час улезнуть, но Олег ведь точно в ястреба превратилась. Алекс раздражённо взмахнул рукой. И теперь мне придётся весь вечер скалиться этим людям, большинство из которых я даже не знаю. Но посмотри на это с другой стороны. Завтра вы с Тайлером перестанете таиться, и ты сможешь не бояться, что матушка запроторит тебя в долбыну на английскую школу, облокатившись на спинку кровати, пошутила Нора. Алексей улыбнулся, мысли, что завтра они больше не станут скрываться и прятаться по углам. Да, ты права. Ладно, давай спускаться. Я сохраню эту мысль на весь вечер. Лекси двинулась к двери, но Нора её остановила. Пока ты не спустилась. Что ж здесь?